Знаменитости На обратном пути мы встретили Рыженькую. Она возилась с какими-то бумажками. Бумажки то и дело падали у нее из рук. «Вот, смотри», — сказала она мне, — «развесила про тебя объявление». Мы подошли ближе. На столбе висел листок с фотографией собаки. Под фотографией было что-то написано. «Это же ты», — вдруг сказал фонарщик. Вроде у собаки на столбе и вправду было все, как у меня. Нос, глаза, уши... «Нравится?» — спросила Рыженькая и добавила. «Надеюсь, тебя все-таки найдут». «Смотри-ка, и там ты!» — крикнул фонарщик. «Мои фотографии были повсюду. Длинные уши, волнистая шерсть, проникновенный взгляд и загадочное выражение морды. Не зря я старался». Мы переходили от столба к столбу. Я все время старался встать рядом с портретом, чтобы все видели, что это я, и чтобы все поняли, какой я молодец. «Эй, крыса, смотри, кто на столбе!» — крикнул фонарщик. Отравленная опять была тут как тут. На сей раз я ей даже обрадовался. «Кто?» «Он!» — пояснил фонарщик и кивнул в мою сторону, чтобы было понятнее. Крыса подняла глаза на портрет. «Не похож!» Я оторопел. «Как это не похож? Посмотри на меня внимательно! Да что мне на тебя смотреть, что я собак не видела? Таких, как я, не видела? Мне стало так обидно, что я бы загрыз отравленную, несмотря на то, что до сих пор неизвестно, ела ли она отраву. Ведь могла и съесть, чтобы напакостить». «Пойдем», — остановил меня фонарщик. Пора зажигать фонари. Мои портреты висели и на бульваре. На меня оборачивались люди, собаки, голуби и кошки. Я шел и улыбался. «Все на тебя смотрят», — вдруг сказал фонарщик. «А я?» «А ты?» Я сначала даже не понял, о чем он. «Я тоже хочу быть знаменитым». «Ты и так знаменит. Ты фонарщик». В это мгновение я понял, что мне ужасно в жизни повезло. Мало того, что я такой красивый, я еще дружу с фонарщиком. Но почему? Почему только мои портреты висят повсюду? Надо повесить и его тоже. Как это я раньше не подумал? Я изложил эту идею фонарщику. — Это что, — скромно сказал фонарщик, — я вообще скоро буду космонавтом. Улечу отсюда. Я представил, что оно летит, а я останусь один, без него. И настроение мое совсем испортилось. «Зачем тебе, космонавтом? «Эх, ничего ты не понимаешь». «Но я хотел понять, хотел». «Смотри, Луна». «Луна», — отозвался я, хотя все равно ничего не понимал. «Смотри лучше. Что видишь?» Я смотрел изо всех сил и все равно видел Луну. Там на Луне бродят лунные собаки. Мне показалось, что я увидел там какое-то шевеление. Откуда ты знаешь? Мне рассказывал один пес. Когда я видел его в последний раз, он как раз собирался туда лететь. Я больше его не видел. Космонавты редко возвращаются. Почему? Там так хорошо, что никто не хочет. Я разглядывал Луну. Вроде она такая маленькая, сколько на ней может уместиться собак. Откуда это известно про Луну, если никто не возвращается? Двое все-таки вернулись. Зачем? Чтобы других позвать. Но их уже обратно не пустили. Потому что если все туда полетят, то там совсем места не останется. Так вот почему собаки орут на луну, вдруг понял я. «Орут!» — передразнил меня фонарщик. Это земные собаки спрашивают лунных «Эй, как там у вас?» А лунные собаки отвечают «Хорошо» и летят себе дальше. А если нас не возьмут в космонавты? Мне стало беспокойно. Тогда я буду популярным певцом, не быть же мне всю жизнь просто собакой. А я? А что ты? Фонарщик поморщился. «Ты как хочешь». В домах загорались огни. Желтые, оранжевые, зеленые, белые. Желтых больше всего. Вот балкон собачки. Иногда оттуда слышится жалобное «Ай-яй-яй». В другом качалась лампа. Я стал размышлять, где бы я хотел жить. «Смотри-ка», — сказал фонарщик. В окне дамы в пижаме мелькали тени. Мы подошли поближе. Стала слышна музыка. И тут мы ее увидели и услышали. Дама в пижаме пританцовывала и напевала. «Мы одни, только я и большая луна приходи ты ко мне танцевать при луне». «Какая песня!» — сказал фонарщик. Ночью я проснулся от яркого света. От луны спускалась дорожка. Прямо к нам. Я поднял голову. Мое ухо странно приподнялось и задралось вверх. Я вскочил и повис в воздухе. Оттолкнулся лапами и полетел к луне. Она становилась все больше и больше. И каждый раз, когда я отталкивался, взлетал все выше и выше. И не было собаки летучей. Газон, на котором мы спали, остался где-то внизу. Город превратился в темные квадратики. До луны оставалось совсем чуть-чуть. «Что мне сказать лунным собакам?» — задумался я. «Скажу им, здравствуйте, лунные собаки. А потом мы споем с ними лунную песнь». Я смотрел на луну и вдруг увидел там дачу и симку. На луне было лето. «Симка!» — крикнул я. И грянула лунная песня. Я пытался понять слова и понял. Мы одни, только я и большая луна. Приходи ты ко мне танцевать при луне. Я проснулся. Песню голосил фонарщик. Он пел про ночь, про луну и про лунных собак, про дорогу наверх, про собачий страх. Земля была влажной и холодной. Я стал ему подпевать. «Опять нытье про собачье бытие!» — проворчала отравленное, вылезая из подвального окна. Но нам было наплевать. Мы сидели и пели. Песню подхватывали справа и слева. Кто в полный голос, кто потише, а кто только поскуливал тихонько на самых высоких нотах. ай -яй -яй, ай ай ай ай ай включилась. Собачка с балкона.